Встреча с Кейтеремом вышла совсем не такая, как ожидал Редвуд. Он видел великого демагога всего два раза в жизни. Один раз на банкете, второй — в куларах парламента, и представлял себе его больше по газетам и карикатурам. Легендарный Кейтерем, Джек — потрошитель великанов, персей и прочее. Встреча с живым человеком опрокинула это представление. он увидел не то лицо, что примелькалось на портретах и шаржах, но лицо человека, измученного бессонницей и усталостью, морщинистое, осунувшееся с желтоватыми белками глаз и обмякшим ртом. Конечно, карие глаза были те же, и те же черные волосы, и тот же четкий орлиный профиль, но было и нечто иное, отчего гнев Редвуда сразу погас, И он не разразился, приготовленной речью. Этот человек страдал, жестоко страдал. В нем чувствовалось непомерное напряжение. В первую секунду он, казалось, только играл самого себя, а потом один жест, пустяшное, но предательское движение, и Ретвуд понял, что Кейтерем подхлестывает себя наркотиками. Он сунул большой палец в жилетный карман. и после нескольких фраз, уже не скрываясь, положил в рот маленькую таблетку. Более того, несмотря на неестественное напряжение, сквозившее во всем его облике, несмотря на то, что он был лет на двенадцать моложе ученого и во многом перед ним неправ, Редвуд сразу почувствовал, еще и сейчас есть в Кейтереме какая-то особая сила, личное обаяние, что ли. которая принесла ему славу и губительную власть. Этого Редвуд тоже не предвидел. Кейтерем сразу взял над ним верх. Он задавал тонны направления разговора. Это произошло как-то само собой. В присутствии Кейтерема все намерения Редвуда разлетелись как дым. Здороваясь, Кейтерем протянул руку, и Редвуд пожал ее, а ведь он решил было отвергнуть эту фамильярность. И с первого слова Кейтерем разговаривал так, как будто их постигла общая беда, и они должны вместе найти выход. Лишь изредка он сбивался, от усталости забывал о собеседнике, о цели этой встречи и впадал в привычный ораторский пафос, но тотчас, почуяв свою ошибку, весь подбирался. Во время разговора оба стояли, отводил глаза и начинал вилять и оправдываться. Один раз даже сказал «джентльмены». Начал он негромко, но постепенно фразы становились все эффектнее и голос креп. Минутами разговор превращался в монолог. Редвуду оставалось только слушать. Он имел честь лицезреть необычайные явления. Право, кажется, перед ним существо иной породы, сладкоречивое и сладкогласное. Говорит, говорит, завораживает словами. Какой могучий ум и какой ограниченный. Какая неукротимая энергия, натиск, самоуверенность, но и непобедимая глухота и невосприимчивость ко всему неугодному. Странный, неожиданный образ предстал перед внутренним взором Редмуда. Кейтерем не просто противник, такой же человек, как он сам. способный отвечать за свои слова и поступки и выслушать разумные доводы. Нет, это нечто иное. Какой-то невиданный носорог. Да, цивилизованный носорог порождение демократических джунглей. Чудовище сокрушительное и несокрушимое. В свирепых стычках, что разыгрываются в дебрях политики на каждом шагу, ему нет равных. Ну а дальше что? этот человек кажется самой природой создан для того чтобы пробивать себе дорогу в толпе для него самый тяжкий грех противоречить себе важнейший из наук примерять интересы требования экономики географические особенности страны почти нетронутые сокровища научных методов и открытий это для него все равно что для его толстокожего прототипа в животном царстве железные дороги Ружья или записки знаменитых путешественников. Он только и признает митинги, предвыборные махинации, подтасовку и давление на избирателей. И голоса, голоса, голоса. Он есть воплощение этих голосов. Миллионов голосов. И даже в час великого кризиса, когда гиганты были отброшены, но не разбиты, он говорил это чудовище от баллотировки. Было совершенно ясно, что и теперь он ничего не знает и не понимает. Не знает, что есть на свете законы физики и законы экономики, количественные отношения и качественные реакции, которые нельзя опровергнуть и отменить, даже если все человечество проголосует против этих законов и ослушаться их, значит погибнуть. не знает, что есть нравственные законы, которые невозможно подавить силой одного лишь обаяния. Придавленные они мстительно распрямляются, точно сжатая пружина, и наносят ответный удар. Да, видные под пулями, и в день страшного суда этот человек попытался бы спрятаться за какой-нибудь хитроумной парламентской уловкой. И сейчас его больше всего заботили... Не грозные силы, что удерживали свою крепость там, на юге, ни поражение и ни смерть, его тревожило одно. Как все это отразится на парламентском большинстве? Ничего важнее этого большинства для него не существовало. Он должен победить гигантов или погибнуть. И он вовсе не отчаивался. В этот час рушились все его планы. Руки обогрела кровь, он был повинен в страшном бедствии и готов вызвать бедствия еще более страшные. Грядущий мир, великий мир гигантов, надвигался на него, грозил опрокинуть его и раздавить. А он все еще верил, что былое могущество можно вернуть, просто-напросто повысив голос, что надо только снова и снова разъяснять, определять, утверждать. Без сомнения он был озадачен и растерян, этот усталый, страдающий человек. Но хотел он только одного — гнуть свою линию и говорить, говорить. Он говорил, и Редвуду казалось, что собеседник то наступает, то отступает, то делается выше ростом, то съеживается. Редвуд почти не участвовал в разговоре. Ему лишь изредка удавалось вставить словечко вроде «все это чепуха». Нет, об этом нечего и думать. Зачем же вы начали?» Кейтерем, вероятно, просто не слышал. Его речь обтекала любое возражение ученого, как быстрая речка обтекает скалу. Этот поразительный человек стоял на ковре перед камином в своем министерском кабинете и говорил, говорил без передышки, убедительно, блестяще. Неутомимо, словно боялся, что умолкни он хоть на миг, прерви этот поток доводов. Так, а не иначе, освещенных фактов, соображений, рассуждений и объяснений, и тотчас в паузу ворвется какая-то вражеская сила, вернее, враждебный голос, ибо никакой силы и деятельности, кроме словесной, он не понимал и не признавал.